ОТРЫВОК ИССКАЗАНИЙ ОБ ОДНОЙ ТЕМНОЙ ЖИЗНИ С Пермонских вод приехал он всё так же бледный и больной, всё, так тяжко удручён и похандрической тоской, И добр по-прежнему со мной, он только руку мне пожал на мой вопрос, что было с ним, с китальцем по краям чужим. Но ничего не отвечал, и в было мне не новость. Он по старине рассказов страшно не любил и очень мало говорил. Зато рассказывал я сам ему подробно обо всех, кого он знал. К моим словам он был внимателен, и грех сказать, чтоб Юрий забывал, кого он в старину знавал, когда аж напомнил я ему про Ольгу. К прошлому всему печально холоден, зевнул мой Юрий и рукой махнул. Бывало часто, говорил он мне, что от природы был он эгоистом сотворен, что в этом виноват не он, что если нет в душе любви и веры нет, то не зови напрасно их, спасен лишь тот, кто сам спасенье с верой ждет, что не он их звал, что мучит жажду больной, все ждал их, ждал и ждать встал. И, разбирая предо мной свои мечты и свои дела, он мне доказывал, что в них не только искры чувств святых, но даже не было и зла. Он говорил, что для других в преданиях прошлого — залог любви и веры, а ему преданий детства не дал Бог, что, веря одному уму, привык он чувства рассекать анатомическим ножом, и с тайным ужасом читать лишь эгоизм, сокрытый в нем, и знать, что в чувство ни в одно ему поверить не дано. Одну привязанность я знал за Юрием. Не вспоминал о ней он после никогда. Но знаю я, что ни года, ни даже воля, Истребить ее печального следа не в силах были. Позабыть не мог он ни добра, ни зла. И та привязанность была так глубока и так странна, что любопытно, может быть, и вам покажется она. «Не думайте, чтоб мог любить он женщину». Хотя в любовь, бывало, веровал вполне, Хоть в нем кипела тоже кровь, Но не способен был вдвойне И в теле та влюбиться он. Он был и ветрен, и умен, Зато в душе иную страсть носил он. Его я знал. Лицо его вас поразить бы не могло, Одно высокое чело носило резкую печать высоких дум, но угадать вам было б нечего на нем. Да, взгляд его сиял огнем, как бездна темен и глубок. Тот взгляд одно лишь выражал — высокий помысл или упрек. На нем так ясно почивал судьбы таинственный призыв, к чему Бог весть. Не совершив издум любимых ни одной в деревне, При смерти больной он смерти верить не хотел. И умер. И его удел могилы темную сокрыт. Но цвет больной его ланит, Давно пророчил для него чехотку Больше ничего. Его я знал. И никого, и никогда не уважал я так глубоко, хоть его почти по виду только знал, или знал, как все, не больше. Он ко всем был холоден равно, и неприступно затаён от всех родных и чуждых, но та затаенность не могла вас оттолкнуть, она влекла к себе невольно, но о нем довольно К делу перейдем. Одно я знаю, Юрий мой был горд, до да странности смешной. Ко многим, к тем, кто выше был его породы или слыл аристократом, но у нас, скажите, где же высший класс? Не слишком ездить он любил, но к князю часто он езжал и свой холодный резкий тон с ним в разговоре оставлял. Хоть Юрием, быть может, он был даже вдвое холоднее, чем с прочими. В любви своей был Юрий мой неизменим и вечно горд. В сношениях с ним был слаб и странен, как дитя. Да, он любил его, хотя на сердце искренний привет встречал один сухой ответ. Он помнил вечер. Так ясна плыла апрельская луна, Такой молочной белизной сияло небо синева, Так жарко жизнью молодой его горела голова, Так было грустно одному. И так хотелось ему открыться хоть кому-нибудь И перелить в чужую грудь хоть раз один, Что он таил, как злой недуг в себе самом» чем он с верою служил, и что мучительным огнем его сжигало, И теперь в груди его, открывшей дверь, на Божий мир взглянула раз, И с ним слилоса в этот час в созвучье тайном. В этот миг зачем судьба столкнула их, Бог весть? Случалось вам... Видать, когда начнут издалека сбегаться к бури облака, и ветром их начнет сдвигать одно с другим, огонь и гром они несут. И ожидать сдвижения страшно вам. Потом противный ветер разнесет их по противным странам Скажите, грустно было вам или было весело? 1845 год. «Пусть тебя приветствует тот, кто испытал несправедливость» с французского